Глава 13. Девушка принесла шесть массивных кружек с тёмной жидкостью и тарелочку с крупными рукообразными. Я их уже видел на картинках. А в следующий раз явилась с большим подносом в руках, где выстроились три вазочки с белыми и розовыми шариками. В третьей вершину украшают ещё и орешки. Я смотрел, как Шерлок взялся за кружку с куявским. Как он его называл, чтобы повторить его движение, и только когда тот сделал первый глоток, я тоже отхлебнул и чуть приопустил веки, так вроде бы принято. Хорошо, сказал Шерлок на выдохе. Просто зело. Думаю, даже у инопланетян такого нету. Крабоид, как думаешь, могут инопланетяне прилететь к нам со своим пивом? Марианна с азартом делила шарики крохотной ложечкой на дольки и отправляла в рот. На Шерлока даже не посмотрела, только сказала сердито: "Совсем дурной. Слышал же, сингулярность скоро. В космос не успеем вылететь, а сингулярам космос уже ни к чему". "Что так? Сингуляры?" пояснила она. "Другие существа им, примитивные соседи не интересны. Но не могут все с одинаковой скоростью скакивать в сингулярность, кто-то по ряду причин остановится, скажем, на предсингулярности. Ресурсов не хватит, научных кадров или ещё что. Вот-вот, подтвердил он победно. Такие могут бороздить космос на сверхскоростных дредноутах, даже пробивать порталы в другие галактики. Но даже и мы неинтересны, думаю. Мы для них на уровне аборигенов Австралии, если Не вообще бабуинов, но свой рецепт пива могли бы привести. Крабоид. А ты что думаешь? Почему сверхцивилизации не прилетают к нам и вообще не дают о себе знать? Я ответил ровным голосом. Их нет. Шерлок хмыкнул, а Марианна спросила в изумлении: "Почему?" "Не знаю", ответил я так же ровно и уверенно. "Но их нет. Люди единственные во вселенной. Мариана сказала заинтересованно: "Стойте, стойте. Он же что-то вспоминает, не видите?" Шерлок опустил опустившуюся кружку на стол и сказал с неудовольствием: "Какие воспоминания? Во вселенной 100 миллионов галактик, в каждой 100 миллионов звёзд, и даже если только у каждой миллионной, даже не каждой тысячной, появится жизнь, у нас получится миллион цивилизаций." Если хотя бы половина, да что там половина, пусть только одна тысячная из них выйдет в сверхцивилизации во вселенной, должно быть уже тесно от их кораблей. Мэрианна придвинулась вместе со стулом и вазочкой с холодными шариками ближе ко мне. Я ощутил, как взяла меня под руку и прижалась тёплым мягким плечом. Что-то вспоминаешь? Нет, ответил я честно. Тогда почему такое сказал? Потому что это так ответил я. Это не воспоминание, это во мне. Она вздохнула. Ну ладно, ничего. Постепенно в тебе пробудятся и остальные. Ну, не воспоминания, раз ты так не любишь это слово, а знания. Хорошо, ответил я серьёзно. Жду. Это не сейчас, уточнила она. А когда? Не знаю, ответила она, медленно постепенно, а может быть и сразу, такое тоже бывает. Вон как Голди Хоун долго не помнила, а потом сразу поняла, что она ниже на курта рассла. Кто такая Голди? Она отмахнулась. В детстве милый фильм смотрела, даже всплакнула разок. В фильмах, правда? Примерно, сказала она. Но не всегда и не точно. Это же искусство. но в целом либо правда, либо такое, какой правда должна быть. А в художественных так и вообще много переменных. Там правды почти нет, но она имеется и подразумевается в иной плоскости. Я вздохнул. Слишком сложно. Она посмотрела на меня несколько странно и настороженно. Если вспоминать, то ничего сложного. А если учиться заново, даже и не знаю. Я запоминаю сразу, сообщил я. Правда? Тогда ты точно идиот. Почему? Только у идиотов абсолютная память. Я читала. Тогда я идиот, согласился я. Она посмотрела несколько странно. Я видел, как дёрнулись её лицевые мышцы, а губы приняли другую форму, что-то выражая на языке мимических мускулов. Прости, Не хотел тебя обидеть. Меня трудно обидеть, сообщил я. Я же не знаю, что обидно, а что не обидно. Шерлок рассматривал меня без улыбки и с настороженностью. А когда заговорил, голос звучал как-то вкратче. "Но ты о космосе говоришь так уверенно, потому что это так?" ответил я и посмотрел на него прямо. Другой биологической жизни во вселенной нет. Он молча допил пиво из старой кружки, взглянул на оставшуюся. "Эту не будешь?" я покачал головой. "Одной достаточно". Он с самым довольным видом цапнул её и подтащил к себе поближе. А Марианна сказала заботливо: "Крабоид, попробуй мороженое, а то вдруг и его вкус забыл". "Я и не знал", ответил я. Она смотрела, как я, повторяя её движение, начал делить шарики на дольки и отправлять в рот. Шерлок тоже наблюдал внимательно. Лицо остаётся неподвижным, ни улыбки, ни хмурости, просто смотрит и о чём-то, как уже понимаю, раздумывает, судя по застывшим складкам на лбу и сдвинутым бровям. Нравится? спросил он. Я ответил как положено. Да, конечно, очень. Тогда не кривись, посоветовал он. А то будто старую жабу жуёшь. А я захвачу с собой, если вы двое не против. Пивка и на вынос. В салоне прихожу. День жаркий. Я промолчал. Для меня, что абсолютный ноль, что недра сверхновой, потому жаркий день биологической жизни от нежаркого не сразу ещё и отлечу. А Марианна сказала с неодобрением: "Куда в тебя столько влазит? И брюха ещё не отрастило, а уже?" Шерлок подмигнул мне. Видишь, «Главное, кубики. Или хотя бы квадратики. Женщины от них балдеют». И я покосился на его напарницу. «Марианна женщина?» — он хохотнул. «Уел, признаю. Она как бы женщина, но не совсем. Потому и не балдеет. Блюститель порядка и закона, в первую очередь. Это с ее-то фигурой. Кто бы подумал? Ты ешь, ешь. Слушай умные речи и ешь. Так умные люди всегда делают». Вот Васька был умным, Марьяна буркнула. Какой ещё Васька? Шерлок сдвинул плечами. Не помню. Слышал в детстве, что Васька слушает доест, потому и стал правильным примером. Я добросовестно слушал и ел. Самый лёгкий способ обучения подражание. Шерлок поглядывал из-под приспущенных век с одобрением и с непонятным выражением. Я бы назвал его настороженностью. Отец всё ещё не уверен в оттенках изменения человеческих лиц. Слишком уж их много. И этот язык почти так же богат, как и вербальный. Марианна доскребла ложечкой остатки мороженого в вазочке, сказала с сожалением: "Ещё бы, но уже не лезет. Вот бы такое брюхо, как у Шерлока. Он и цистерну опустошит, прежде чем в туалет возжелает". Шерлок довольно усмехнулся. Завидовать нехорошо. Ладно, уходим. Мы с Марианной поднялись, а он ещё задержался на минутку, расплачиваясь. Тоже очень интересный ритуал, сути которого я пока не понял. Во всяком случае, у муравьёв не заметил, как и у пчёл, тем более у других существ, не достигших уровня социализации. Марианна уже села за руль, и я привычно занял место на заднем сиденье. Шерлок на этот раз не сопровождал меня и не усаживал, придерживая, а это значит и так можно. Ничего не нарушаю. Или только потому, что чуть приотстал, а так бы этот ритуал повторился. Но если так, то этот вариант не особо важен. Запомню. Прокати через центр, сказал Шерлок, когда сел и пристегнулся. Москва всё хорошеет. Если бы не пробки, каждый день бы любовался Я же эстет глубоко в душе». «А так приходится работать», — согласилась Марианна. «Я помалкивал, продолжая записывать в себя все, что вижу и слышу, и неважно, впереди это происходит или за спиной. Однако в огромном массиве накопленной информации пока не могу ловить определенных закономерностей, что ошарашивает, как сказали бы здесь, человеки. Центр «человейника» — отличается не столько огромными и высокими строениями, как особо старыми, самые грандиозные в другой части города Москва-сити. Марианна не стала туда заезжать, просто показала издали, вид в самом деле заметный, ни с чем не спутаешь. У Шерлока то ли в самом деле такой странный метаболизм, то ли прикидывается, но начал постановлять, что уже снова проголодался. Марианна без особой охоты подрулила к небольшому кафе, где часть столиков вынесена под навес на улицу. Там уже отдыхают несколько человек, едят и пьют без особой спешки, поглядывая на прохожих и на двигающиеся по проезжей части улицы сверкающие автомобили. Я везде копировал движения Шерлока и Марианы, также слова и жесты. К Шерлоку присматривался особенно, потому что я скопировал для себя внешний вид самца, потому и должен вести себя как самец, хотя отличий самца и самки, на мой взгляд, почти нет. Это один организм, разделённый на две части для более полного осуществления репродуктивных функций. Марианна заметила, шипнула тихонько: "Молодец. Так и делай. Повторяй, а потом либо вспомнишь, либо просто запомнишь". "Хорошо", ответил я послушно. Шарлок, что не упускает ни слова, сказал с одобрением: "Давай, восстанавливайся. Ничего сложного. Мир вообще-то прост. В заповедях сказано, что можно, а чего нельзя. Но заповеди говорят в общем, а закон, который создали по заповедям, уточняет, кого, как карать за нарушение. За мелкое просто по жопе, а за крупное и голову далой". Официантка принесла на этот раз еду. Я послушно взял нож и вилку, посмотрел, как ими пользуется Шерлок. Сложно, но повторить могу. Получилось. Во всяком случае, никто из других обедающих в этом кафе ничего лишнего не заметил. А вы законы исполняете? уточнил я. Закон обязан исполнять всё общество, пояснил он с небрежностью в голосе. Но кому-то лень, кому-то некогда, потому полномочия делегировали нам. И вот мы от имени общества стараемся оправдывать доверие. Не бесплатно, конечно, все пределы. Я не понял, что нужно ответить, пробормотал. У вас хорошее дело. Он подмигнул Марианне. Видишь, всё понимает. Ещё бы, ответила она. Каждый сознательный гражданин понимает, что сперва был хаос. Все жрали друг друга, а потом началось упорядочивание. Законы для того и придуманы, чтобы порядок и закон были так же нерушимы, как скорость света или гравитация, верно, кробоет. Я ответил незамедлительно: "Абсолютно". Она подмигнула Шерлоку: "Видишь, у него закон в крови. Ох, вон же картинная галерея, в которой была последний раз в детстве. Поедем и заскочим на минутку". Шерлок воззрился на неё в изумлении: "Ты чего?" узнают в управлении поведут к психиатру или в туалет нужно срочно говорят у женщин с этим проблемы частенько она огрызнулась нет у меня проблем просто вдруг крабоет что-то вспомнит зайдём на минутку осмотримся и сразу выйдем дай бифштекс да есть предупредил Шерлок иж загорелось крабоет ты права вообще-то вы ле ты искусствовед я именно такими и представлял их, когда они в штатском